Именно столько времени я могу позволить себе пофилонить. этокий небольшой отпуск перед поиском очередной работы. А почему нет? Живу я один. Холодильник в моей однокомнатной квартире забит до отказа дешевой, но сытной едой, интернет оплачен, равно как и квартплата еще на месяц. А сейчас все, что я хотел, так это устроить себе крохотный праздник».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 Перед этой картиной я провел долгое время, пуская слюну от зависти к более удачливому игроку, попавшему в исторические аналы Вальдиры. Хотя с таким вот арбалетом, напичканным усиливающими рунами, я бы тоже завалил лорка с одного выстрела и с любого расстояния. Ну, наверное, завалил бы. Да и не любил я арбалеты, предпочитая пользоваться луками. аник так вообще, что еще за «тихий кракен»? Хромает фантазия, брат, хромает. Что тут еще? О, это совсем-совсем старая картина. Висит здесь очень давно. Ихтиандр Галезийский достигает дна Кавантонского провала. На практически черном фоне океанической воды смутно виднеется напряженная фигурка пловца, висящего вниз головой и касающегося каменного дна самыми кончиками пальцев. «Если мне не изменяет память...» Глубина квантонского провала больше 17 тысяч метров. В реале на такую глубину не нырнёшь. Только в Вальдире. И только если играешь за подводную расу. Иначе раздавит в лепёшку. Кстати, по слухам, ихтиандр дна-то достиг, а вот обратно вернуться не сумел. Схавали рекордсмена на обратном пути. Глубоководные чудовища обладают гигантскими размерами и всегда голодны. М да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 то значит, что у этой несомненно красивой девушки, созданной руками талантливого дизайнера, есть поклонник из игроков, изредка навещающий ее. И не только ради разговоров на пустые темы. Статус игры говорит сам за себя. Твердая 18+. Подросткам и детям погружение категорически воспрещено. При желании можно даже жениться или выйти замуж, купить домик с садиком и наслаждаться всеми прелестями тихой семейной жизни. Ну или бурными семейными скандалами. Тут уж каждый выбирает избранниц или избранников на свой личный вкус. Многие игроки так и поступают. Приятно, когда по возвращении с ратных подвигов прямо на пороге уютной семейной обители тебя с искренней радостью встречает красавица-жена. Торговая площадь встретила меня оглушающим гамом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 Полуорг презрительно хмыкнул. И было с чего. Упакован клыкастый воин был нехило. Мягко светящаяся серебряная кераса испещрена затейливыми узорами рун. Такие же наплечники, наручи и поножи. Цельный комплект, что дает еще больше бонусов к характеристикам. Под доспехами виднеется рубаха из черного шелка, руки закрыты латными перчатками, но я уверен, что ни один палец не остался без магического кольца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 «Реальные бабки!» — поспешно выпалил я, раскрывая рюкзак. «Золото не нужно». И тут же мысленно выматерил себя, заметив, как довольно блеснули глаза полуорка, понявшего, что я отчаянно нуждаюсь в деньгах. «Лопух я! Не умею разыгрывать напускное безразличие!» Небрежным движением выхватив у меня рюкзак, вон деловито принялся в нем копаться, изредка неопределенно похрюкивая и цыкая клыком. Изучение моих с таким трудом накопленных сокровищ много времени не заняло, и практически мгновенно я услышал ответ. Полтинник за все вместе с рюкзаком. Максимум еще пятерку накину. Это в баксах. Да ты что? Потерянно выдавил из себя. На аукционе я втрое больше за все выручу. Давай хотя бы до сотни. Все вещи в идеальном состоянии, даже ремонт не потребуется. Не выручишь.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 В общем, особо ценного ничего нет. Разве что только лук и пара метательных кинжалов что-то отдельное представляют. Остальное я до кучи взял, и только потому, что прочка целая. В общем, пятьдесят пять баксов прямо сейчас могу тебе закинуть. Только номер счета дай. Не веришь мне, пора спрашивай остальных, мне все равно. Подумав, я лишь уныло махнул рукой, соглашаясь на предложенную цену. Врать полуорку смысла не было.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 И, наконец, выудил обрывок бумаги с косо написанными цифрами мобильного телефона и коротким именем Гоша. Гоша жил в элитной двенадцатиэтажной высотке напротив. Всегда обладал деньгами. И самое главное, он тоже был игроком вальдира Не просто игроком. Опытным геймером экстра-класса. Его до нельза прокачанный персонаж с дорогущим шмотом был круче моего раза так в три.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 «На входе скажешь, что Гоша по приглашению, и охрана тебя до самой двери проводит. Только в темпе, лады? Одна нога здесь, другая там». «Лады, Гош, а что там с моими долларами? Если свободных нет, то, может, хоть десятку займёшь, а?» «Рос, не пыли. Давай, говорю, ко мне поговорить надо. Идёшь?» «Иду. Через пять минут буду». В трубке раздались короткие гудки отбоя.